Глава тридцать девятая. Мотив. Из поселка Ключи полковник Гущин приехал в дом на озере одновременно с Клавдией Мамонтовым и Макаром, чей путь из Воскресенской тоже был долг. Гущин отпустил патрульную машину. Дверь дома им открыла заспанная горничная Маша и сразу ушла к себе. Было начало четвертого. На востоке уже алела заря, Тьма уступала место серым рассветным сумеркам, окутавшим Бельское озеро. Гущин, глядя на усталые лица напарников, объявил, что надо всем поспать хотя бы часа три, а перед сном чаю выпить горячего. Они тихо, стараясь не шуметь и никого не разбудить, прошли на кухню. Макар включил электрический чайник, полковник Гущин снял пиджак, ослабил галстук, сел за стол и рассказал им о заявлении сиделки Зухры Трудиновой. «Значит, могла быть и Ева, а не сын убитый», — объявил Макар, выслушав. «Явилась к Лаврентьевой, переодетая парнем». «Я оплошность допустил», — признался полковник Гущин. Он облокотился о стол и пальцами массировал глаза. «Обо всем я с сыном анны Лаврентьевой говорил. Допрашивал его сколько раз сам и, главное, не узнал. Место работы его матери до медицинского склада». В отделе кадров наши все проверили, но сведения о прошлом месте работы в личной карточке Лаврентьевой отсутствовали. Оно и понятно. Ее ж тогда уволили за пьянство. Она при устройстве на склад это скрыла. И потом промежуток в несколько лет между роддомом и складом. Но сын ведь все знал. А я его даже не спросил. «Не переживайте, Федор Матвеич», попытался утешить его Клавди Мамонтов. Он сидел на широком кухонном подоконнике и глядел в окно на озеро. Полоску зари над лесными берегами. Связь между Евой и Анной Лаврентьевой мы установили, но у нас все равно нет ее мотива для убийства. Мотива нет и в отношении Евгении Лаврентьевой. Макар списывает все на психоз Евы, но... Она могла, например, в своем бреду винить Анну Лаврентьеву в том, что та помогла родиться на свет отродью. Пусть это не так, пусть Анна не была еще в то время заведующей родильным отделением, а работала обычным врачом-акушером, пусть даже не дежурила в ту смену. Мало ли что могло безумный вообразиться после того, как детектив снабдил ее сведениями насчет свидетельницы тех событий. Макар разлил чай по чашкам. «Доктор Крыжовникова из толя не в счет, а Лаврентьева в пределах досягаемости». «Детектив очень заинтересовал факт, что Анну уволили с должности из-за алкоголизма», задумчиво заметил Клавдий Мамонтов. «Что бы мы сейчас ни говорили, какие бы догадки насчет мотива Ева не строили, все равно утром, а уже светает, вам, Федор Матвеевич, предстоит что-то решать с ней», заявил Макар. «Не захотели ее задерживать среди ночи, ладно, пусть, но решать все равно необходимо. Идите оба спать, вы с ног валитесь». Гущин допил чай и тяжело поднялся. Я решу. В этот миг у него зазвонил мобильный. Звук эхом отозвался в тишине дома. Гущин, слушаю. Спишь, мент? Они вздрогнули. Голос прерывистый, хриплый. Ева? Оторви жопу от дивана, мент. Все не верил мне. Полоумный считал. А я его выследила. Ева, вы где? Я на берегу. Он украл ребенка плывет на лодке, я его выследила. Ева шипела, как тот эдемский змей, что обвивал ее кольцами в подвале Гэс. Не могу разглядеть, ясно. Не могу прицелиться далеко. Ева, откуда у вас оружие? От верблюда. А ты думал, я с голыми руками против него? Дьявола, воплоти! Я подготовилась, и я его выследила. Он опять украл ребенка. Слышишь, что я говорю? Он тащит его в логово свое на острове. «Если ты мужик, будь со мной рядом в этой битве! Обнажи ствол!» — шепот Евы сорвался на виск. «Или вы храбрые, лишь когда вас много! Как тогда на гидростанции, когда вы убивали нас без пощады, суки долбаные уроды, менты! Почему вы меня не пристрелили тогда, а? Он бы не родился, дьявол!» Она отключилась. Гущин перезвонил. Гудки, гудки. Она говорит, Адам забрал где-то Макар глянул на Клавдию Мамонтова, и оба они ринулись по лестнице вверх к детским. Клавдия в детскую Сашкина, распахнул дверь, и малыш спал в кроватке. На комоде радионяня, которую всегда оставляла Маша, ночевавшая в комнате рядом. Она проснулась от шума, выглянула в одной ночнушке. Макар по коридору бежал в комнате дочерей. Открыл дверь. Августов в своей постели спокойно спит, отвернувшись к стене а кровать Лидочки пуста. Клавдий Мамонтов, ворвавшийся следом сзади, схватил Макарова в охапку и зажал рот ладонью. тихо не ори, не пугай ее, не буди! Видишь, окно закрыто и заперто изнутри. Второй этаж. Мальчишка никак не смог бы сюда проникнуть». Макар вырвался, распахнул дверь в ванную девочек, смежную с детской. Пусто. Они выскочили в коридор. «Лида!» Макар уже не мог сдержать себя. Маша и Вера Павловна, поднятые с постели его криком, сбежались к нему. Что случилось? Клавдий Мамонтов заглядывал в гостевые спальни. Может, ребенок там? Пусто. Он бегом спустился по лестнице. Столовая, гостиная с роялем, бывший кабинет отца Макара. Никого. Полковник Гущин в дальнем конце холла осматривал смежную гардеробную, кладовую, Заглянул в ванную на первом этаже и замер на пороге. Клавдий ринулся туда. Первое, что увидел, распахнутое окно в ванной комнаты. На полу у подоконника тапка Лидочки в виде розового пушистого зайца. Выманил ее по-тихому, заставил спуститься сюда и открыть окно. «Чтобы Августу не разбудить», — шепнул Мамонтову гущен. «Принц Жаба». Не всё ложь, оказывается, что мать о нём болтает. «Да кто он такой, чтобы забрать её у нас?» На пороге ванной возник Макар. За его спиной Маша и Вера Павловна. «В бронницах есть полицейский катер?» — спросил Гущин Клавдий Мамонтова. «Нет, озеро наши не патрулируют на водном транспорте». Не было необходимости до сих пор. Клавдий Мамонтов лихорадочно прикидывал, сколько на машине по берегу до залива, до островов. Вроде не так далеко. Ваши пушки в отделе, вы оба безоружны. Бледный Макар смотрел на них. Отец, чью дочь украли среди ночи. А у Евы ружье. Зачем Адам забрал Лиду? Что он задумал? И что его мать сделает с ним и с моей дочкой? Поехали, немедля, скомандовал Клавдий Мамонтов. Куда? Мы даже не знаем, на какой остров, если правда на остров мальчишка плывет. Макар совсем растерялся. «Я никогда не был на заливе, а ты, Клава...» «Островов всего три, они небольшие, почти рядом с берегом. На один ведет песчаный отмель, на месте разберемся». Полковник Гущин на бегу к машине уже набрал было номер дежурного по Бронницкому УВД, но внезапно дал отбой. «Если я скажу сейчас им, что она вооружена и там дети, они сразу вызовут спецназ по инструкции, а сами явятся с сиренами, мигалками, мегафонами, а Ева помнит подвал ГЭС». И как она среагирует, никто не знает. Можно сделать только хуже, учитывая состояние ее психики. «Клавдий, мы должны справиться сами». Полковник Гущин глянул на Мамонтова, на Макара. «Или что? Скажете, что я опять совершаю роковую ошибку?» «Нет». Клавдий Мамонтов дал газ, разворачивая внедорожник на аллее парка поместья. «Спецназ далеко, когда еще приедет? И нам он не поможет. Сейчас счет на минуты». Нам отсюда ближе, чем им из УВД. Мы справимся. Макар, слышишь, мы справимся. А если они не на островах в заливе? Прошептал Макар. Тогда что? Где их искать в лесу? Гущин снова позвонил Еве. Гудки, гудки. Нет ответа. Они мчались на полной скорости. Лес вставал темной стеной по одну сторону дороги, с другой стороны гладь Бельского озера отражала рассветное небо. А потом они увидели в сером небе дым на фоне зари.